Очень мучилась Инеска телом и душой Телом, потому что слепень, кот ее прежний Вечер подкараулил бедную девушку возле трактира город Париж И долго бил за измену Хорошо, хоть лицо паскуды не разукрасил Зато живот и бока будто в синьку окунутые Ночью не повернуться было Так до утра и проворочилась ох и жалея себя до слез Но синяки, ладно, дело заживное А вот сердечко Инескина разнылось, расстрадалось так, что моченьки нет. Пропал дролечка, пропал принц сказочный, красавец писанный Растушка. Второй день личика своего сахарного не кажет. То-то слепень свирепствует, то-то грозится. Пришлось вчера почти все заработанное ему по стылому отдать. А не хорошо это. А девушки, которые верность блюдут, это-то не делают». Видно, запропала растушка. Сдал его тот огрызок ушастый в полицию, и сидит голубь светлый в кутузке первого арбатского околотка, с самого, что ни на свирепого на всей Москве. Гостинчик бы передать лапушке. Да околоточный кулебяка там зверь хищный. Засадит опять, как в прошлый год. Пригрозит желтый билет отобрать и обхаживай потом задарма весь околоток до последнего сопливого городового. По сью пору вспомнить противно. Пошла бы Инеска и на такое унижение, лишь бы за Зазнобе помочь. Так ведь и Растушка кавалер с понятием. Собою честенький, с разбором. После Инеской брезговать станет. А страсть у них, можно сказать, еще и не сложилась. Любовь только-только обозначилась. Но с первого взгляда прикипела Инеска к синеглазенькому, белозубенькому всей душой. Втрескалась ужасней, чем шестнадцати годков, в парикмахера Жоржика чтоб тому рожу смазливую перекосила змею подлому, если, конечно, не спился еще в смерть. Ах, скорее бы объявился медовый патошный, дал бы слепню аспиду поганому у корот, приласкал бы Инеску, приголубил. А уж она и разузнала для него, чего велел, и денежку за подвязкой утаила, три рубля с полтинничком серебряным. Доволен будет, есть чем встретить, чем приветить. Эрастик Имя-то какое сладкое, будто повидло яблочное. По правде его ненаглядного поди как попроще зовут, но ведь и Инесска не всю жизнь испанкой проходила. Появилась на божий свет Ефросиньей, фройской по-домашнему. Инесса и Эраст. Это ж заслушаешься. Чистая физгармония. Пройтись бы с ним рука об руку по Грачевке, чтоб Санька Мясная, Людка Каланча и, главное, Аделаитка поглядели. Каков у Инесски кавалер! Да от зависти полопались! А после сюда, на квартиру. Она хоть и маленькая, но чистая, с собой нарядная. Картинки из модных журналов по стенкам наклеены, абажур плисовый, зеркало трюмо, перина пуховая, наимягчайшая, и подушек, подушечек. Семь штук. Все наволочки саморучные Инесской вышиты. На самых сладких мыслях Сбылось заветное, долгожданное. Сначала в дверь деликатно тук-тук-тук постучали, а после вошел и растушка в шапке бобровой, в белом шарфе-гладстане, в суконной с бобровым же воротником шинели нараспашку. И не подумаешь, что из кутузки. У Инесски сердечко так и замерло. Прыгнула она с кровати, как была в рубашке ситцевой, простоволосая, и прямо милому на шею. Только разочек успела к кустам приложиться, а он строгий взял за плечи, к столу усадил, глянул сурово. — Ну, рассказывай, — говорит, — поняла Инеска. Донесли злые люди, успели. Не стала отпираться. Хотела, чтоб все у них было по-честному. — Бей, — сказала. — Бей и растушка. Виноватая я. Только не сильно ты и виноватая, ты не верь всяким. Слепень меня снасильничал, тут приврала, конечно, но не так, чтобы очень. я не давалась «Как измолотил? Все, вот гляди!» Задрала рубаху. Показала синее, багровое и желтое. Пусть пожалеет. Не разжалобила. И Растушка брови сдвинул. «Сослепнем я после потолкую. Больше лезть не будет. А ты дело говори. Нашла, кого велел. Ну, которая с твоим знакомцем пошла, да или жива осталась». Инесска и рада, что разговор с нехорошей материей вывернул. «Нашла я Растушка. Нашла. Глажкой ее звать» глашка Белобока с Панкратевского. Она его и хорошо запомнила. Мало глотку ножиком не перехватил. глашка по сю пору шею платком заматывает. Веди. Сведу и растушка, сведу. А то коньячку сначала. Достала из шкафика запасенный штоф. Заодно на плечи платок цветастый персидский набросила. И гребень подхватила. Волоса распушить. Чтоб запенились, рассверкались. После выпьем. Сказал Веди. Сначала дело. Вздохнула Инеска, чувствуя, что сейчас сомлеет любила строгих мужчин, спасу нет. Подошла, посмотрела снизу, вверх на лицо собою прекрасное, на глазоньки сердитые, на усики подвитые. «Что-то ноги меня не держат, и растушка», — прошептала истомно. Но не судьба была Инеске посластиться. Грохнула тут, треснула, от удара дверь чуть с петель не слетела.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 а ты, баклан, выть-ка на двор, побалакаем. Инеска метнулась к окну. Во дворе двое, прихвостней слепневой, хряк и могила. «Не ходи!» — крикнула. «Убьют они тебя! Уйди, слепень! Так зашумлю, что вся Грачевка прибегет!» И уж набрала воздуху, чтобы вой закатить. Но и растушка не дал. «Ты чего?» — говорит Инесса. «Дай мне с человеком поговорить». «Ирастик так могила под казакином обрез носит», объяснила непонятливому Инеска застрелют они тебя! застрелют и в сточную трубу кинут! Не вперво им?» Не послушал троллечка, рукой махнул, достал из кармана портмоне большое, черепаховое. «Ничто, — говорит, — откуплюсь!» И вышел со слепнем на верную погибель. Рухнула и наскольцом в семь подушек и глухо завыла о доле своей злосчастной, о мечте не сбывшейся, о муке неминучей. Во дворе быстро-быстро жахнула раз, другой, третий, четвертый, и тут же заголосил кто-то, да не один, а хором. Инеска выть перестала, посмотрела на висевшую в углу иконку Богоматери, к Пасхе убранную бумажными цветочками, разноцветными лампиончиками. Матерь Божья попросила Инеска, яви чудо заради светлого воскресения, пускай растушка живой будет, поранена ничего, я выхожу, только бы живой. И пожалела заступница Инеску скрипнула дверь, и вошел Эрастик. Да не раненый, целехонький, и даже шарфик загляденья ничуть не скособочился. «Все», — сказал Инесса, — «вытри с лица мокрость, не тронет тебя больше слепень. Нечем ему теперь. Обе клешни я ему продырявил, да и остальные двое помнить будут. Одевайся, веди меня к твоей глажке». Хоть одна Инесскина мечта да сбылась. Прошлась она через всю Грачевку с Прынцем. Нарочно, кружным путем его повела, хотя до кабака Владимирка, где глашка квартировала, ближе дворами было, через помойку и живодерню. Приоделась Инеска в бархатную жакетку и батистовую сорочку. Обновила юбку креплезетовую, сапожки, которые для сухой погоды и те не пожалела. Опухшее от слез лицо припудрило, челку взбила В общем, было, отчего Саньке с Людкой зеленеть. Жалко только... Аделаидку не встретили. но да ничего, подружки ей обрисуют. Все не могла Инеска насмотреться на желанного. Все заглядывала ему в лицо и стрекотала, что сорока. — У ней углашки дочка уродина. Мне так и сказали люди добрые. Ты ту Глажку спроси, у которой дочка уродина. — Уродина? — Какая такая уродина? — А пятно у ей родимое в полрожи, винного цвета, кошмарная страсть. Я бы лучше в петлю полезла, чем с такой обличностью проживать. Вот у нас в соседнем доме Надька жила, портновская дочь. Не успела про Надьку Горбатую рассказать, как уж пришли к Владимирке.